Глава вторая. Земля. Год 2000 тот же. Красно-кирпичное сердце России, то бишь Кремль. Местное время содержится в тайне даже от местных жителей и не заносится в протокол. Да и сами протоколы не ведутся, что называется «встреча в неформальной обстановке». Поскольку обстановка очередного собрания руководителей государств антиинопланетной коалиции была неформальной, утруждать себя строгим соблюдением этикета никто не собирался. В частности, американский президент Джордж, любая фамилия на выбор, решил отказаться от своей официальной обуви и явился на собрании, не в любимых желтых остроносых ковбойских сапогах. Теперь у окружающих уже не складывалось впечатление, что он только что слез с лошади. Теперь всем казалось, что Джордж минуту назад спрыгнул с коровы, поскольку сапоги у него было светло-коричневое в крапинку, и выглядели так, будто он только что ступил в... В общем, понятно куда. Великий кормчий вивикого же Азиатского союза, напротив, выглядел как обычно, хотя этого никто не понял, поскольку обычно на его наряды никто не смотрел. Йоханссон натянул на себя пестрый джемпер с широким горлом, а господин Шарон обрядился в просторную белую рубашку и мягкие туфли без каблуков. Во что был одет российский президент, никому не было известно, поскольку он гостям еще не вышел, дав им возможность волю посплетничать, дабы потом ознакомиться с видеозаписью их, так сказать, неофициальных точек зрения. Но члены коалиции, как назло, довольно долго молчали, разгулива по просторному кабинету, любуясь интерьером, и подтягивая из высоких фужеров красное вино. Они совершенно при этом не догадывались, что за ними ведут наблюдения не только российские спецслужбы. И все-таки, что бы вы ни говорили, я буду настаивать на чем? Правильно, на том, что присутствие на нашем собрании этого выскочки струнара Трунара абсолютно неприемлемо. Наконец нарушил общее молчание глава Евросоюза. Это просто возмутительно, что наш потенциальный противник участвует в секретных заседаниях. Но ведь у него только совещательный голос, он же ничего не решает, попытался вступиться за скраба Мао Цзе. И, увидев взгляды, направленные на него, откровенно возмутился. И вообще, я полностью поддерживаю Россию. Да. «С таким напарничком быков не заклеймишь», — вздохнул Джордж. «А я думаю, что президент России все-таки прав», — неожиданно вступился за великого кончевого шарон «Скраб сейчас наш союзник, и без его помощи ликвидировать новую угрозу нам не удастся. Мы бы о ней и не узнали, пока на Землю инопланетный десант не высадился». Но кое-какие меры безопасности принять, думаю, все-таки нужно. Нам не следует забывать, что трунарцы очень легко могут манипулировать сознанием людей. А может быть, они уже и вашим сознанием поманипулировали, а, господин Шарон? Подозрительно посмотрел на премьер министра Израиля, глава Евросоюза. Тот ничего не ответил, крайне выразительно улыбнувшись. На этом месте главы крупнейших государств планеты и Земля были вынуждены прервать свой содержательный диалог, поскольку в комнату вошел российский президент. Одет он был, как и прочие члены собрания, абсолютно неформально, то есть без пиджака и галстука, а за ним по пятам следовал тучный министр обороны в гражданском костюме и высоченный скраб в своем неизменном балахоне с капюшоном. Сопровождала эту троицу группа секретарей, которые тут же принялись оснащать глав государств универсальными переводчиками. — Здравствуйте, господа! — приветствовал собравшийся российский президент. — Усаживайтесь поудобнее. Думаю, у всех у нас есть масса вопросов, предложений и претензий. Которое следует безотлагательно обсудить и постараться прийти к какому-либо единому мнению. В этом вы абсолютно правы, проговорил ответ Йохансон, отказываясь усесть в одно из удобных кресел. И главная проблема это он. Председатель Евросоюза кивнул головой в сторону скраба. Вы уверены? что присутствие инопланетянина на нашем совещании необходимо и, что подобно, безопасно. Все люди знают о неодинарных способностях этого вида хм, разумных существ и где гарантия, что он не воспользуется ими для достижения собственных целей. В то время, когда вся цивилизация Земли надрывалась, испытывая постоянно тяготы и решения в целом, В частности, платя. «Господин Йоханссон, вы опять повторяетесь!» Устало перебил его президент. «И потом, господин Скраб...» «Позвольте я сам...» Дотронулся до рукава и рубашки небесный и откинул капюшон. До сих пор еще ни одному разумному существу с планеты Земля не удавалось увидеть лица небесного. Не сложилось с этим и теперь... И сколько главы крупнейших государств мира не задерживали дыхание, рассчитывая увидеть ужасный лик пришельца. Этот самый лик так и остался, тайной за семью печатами, поскольку под капюшоном на голове скраба был надет стандартный гермошлем икса-асценизатора с зеркальным забралом. По комнате пронесся вздох разочарования и диссонансом, Ему прозвучал глухой стук за стеной. Президент России обернулся к министру обороны. «Что это такое, Игорь Сергеевич?» Поинтересовался он. «Крыса, должно быть», — ответил министр обороны и почему-то покраснел. «Будьте добры, в дальнейшем проследите, чтобы никаких крыс в Кремле не было. По крайней мере, во время секретных совещаний». Вежливо попросил подчиненного президента. Министр обороны кивнул головой и торопливо вышел из комнаты. Куда он в дальнейшем направил свой путь, никому неизвестно. Однако, если бы очаровательное существо, грохнувшееся в обморок за стеной, узнало, как именно ее назвал Игорь Сергеевич, маловероятно, что тот смог бы вернуться назад из своего недолгого путешествия. По крайней мере, с полным комплектом тех частей тела, которые от природы полагаются любому нормальному мужику.